Глава 26. Я осторожно подошла, взяла подушку и, подложив её под спину, села в ногах, лицом к нему. Гар опять ухмыльнулся. Да ведь он снова надо мной издевается. Ух, злости не хватает. Никогда не любила людей, которых называют человек-настроение. Сегодня Они с тобой приветливо болтают, а завтра смотрят как на последнее ничтожество. С Гаром ситуация была похожа. Только я привыкала к мысли, что с ним ни в коем случае нельзя шутить, а напротив, надо быть максимально почтительной и контролировать каждое слово, как он выкидывал что-нибудь вот такое. Это здорово выбивало из колеи. Сейчас мы болтаем как приятели, а что будет завтра? Что-то мне подсказывает, что дружба кончится не начавшись. Эй, а может он изображает приятеля только потому, что я ему пока нужна? Да, скорее всего, так. Как же я сразу об этом не подумала? Ему необходимо моё добровольное сотрудничество. Вот в чём дело. Мне как-то даже полегчало от того, что всё прояснилось. Задавай свои вопросы, только быстро, а то спать тебе осталось несколько часов. — Надо же, какой заботливый. Небось, боится, что завтра я не смогу должным образом играть свою роль. А в чём ты обвинял Варкала? И почему не стал дожимать его? Он же явно что-то скрывал. В чём обвинял? Да ни в чём. Я прекрасно знаю, что у него всегда найдётся какой-нибудь гадкий секретик, поэтому обвинил просто наугад. Что? опешила я. И он купился. В мире нечисти есть четыре личности, включая Варкала, которые время от времени хотят подмять под себя власть. Они имеют примерно равное влияние и постоянно что-то придумывают, чтобы свергнуть остальных. Никому, кроме них самих, такой поворот не выгоден. Поэтому меня частенько зовут в качестве судьи, чтобы разрешать споры и стычки между ними. То есть эти крутые авторитеты вполне могут считать Что только ты стоишь у них на пути, мешая кому-то единолично захватить власть? Да до меня. Именно так. Поэтому я уверен, что покушение затевает кто-то из них. Вряд ли все разом. Они слишком ненавидят друг друга для того, чтобы объединиться. Но и такой вариант не стоит, конечно, совсем сбрасывать со счетов. Неплохо, присвистнула я. Выходит, ты явился в клуб Варкала и точно зная, что он, как всегда, пытается реализовать очередной гнусный план для захвата власти, сделал вид, что тебе стало о чём-то известно? Умно. Обтекаемые формулировки. Отличный способ общения, хмыкнул Гар. Да уж. Мне невольно вспомнился утренний разговор с вампиром Маркусом, в котором я использовала этот способ. Ну, собственно, это всё, что мне хотелось узнать. Спасибо, что удовлетворил любопытство. Не за что. Он легко вскочил с кровати. Доброй ночи. И знаешь, должен сказать, что сегодня тебе удалось меня удивить. Ты вела себя просто идеально. Ни разу не сказала ничего лишнего и не позволила себе ни одной неуместной реакции. Честно признаться, не ожидал. Почему-то мне было приятно это слышать осознав, что он сейчас исчезнет, я вдруг спохватилась. Ой, а что теперь делать с Тайланом? Он ведь всем растреплет о моём появлении в клубе. Обо мне он распускать слухи не дерзнёт. Поэтому скажет в точности то, что сказал ему я. Ты выполняешь по моему поручению какое-то задание. А если захотят узнать подробности, отправляй всех ко мне и ссылайся на то, что я велел молчать он кивнул на прощание и растворился в воздухе, а я принялась готовиться ко сну. О, наконец-то полноценный душ. Несмотря на то, что времени до утра оставалось всё меньше, я не смогла удержаться и как следует вымылась душистым эльфийским мылом, а потом воспользовалась средствами для ухода за кожей. Ну что сказать? Теперь я поняла слова Гара по поводу того, что за них многие готовы убить. Ощущения после нанесения были невероятно приятными, а кожа менялась к лучшему прямо на глазах. После всех процедур, Даниэль, довольная, я облачилась в мягкую пижамку и наконец-то заползла под одеяло, набитое пухом сон птиц. О, какое блаженство! Казалось, вокруг сгустились пушистые облака. Тело тут же расслабилось, да так качественно, что я моментально и крепко уснула. Никаких кошмаров с участием Варкала не было и в помине. Мне снились яркие, легкие сны, все, кроме одного, который явился ближе к утру. Почему-то он сохранился в памяти лишь смутными обрывками. Всё, что я смогла вспомнить после пробуждения это ужасающий контраст холодных глаз и горячих пальцев, под которыми плавилось моё тело. Кажется, это был очень неприличный сон. В этот раз браберу даже не понадобилось меня будить. Я проснулась сама и, вопреки логике, почувствовала себя абсолютно отдохнувшей. Отражение в зеркале порадовало. Эльфийская косметика сотворила чудо. По моему лицу никак нельзя было понять, что я спала от силы часа четыре. Напротив, я выглядела свежей и цветущей. После мытья головы, укладки волос, хотя после эльфийских средств и укладки-то особо не понадобилось, вкусного завтрака от фей и не спеша выпитой перед окном чашки заговорённого чая, настроение и вовсе взлетело до небес. Меня буквально распирала энергия и жажда деятельности. Заглянув в шкаф, я вдруг вспомнила, что моя форма осталась у эльфов. К счастью, имелся запасной комплект. В один момент был порыв надеть с формой вчерашние серьги с огоньками, но в итоге я решила этого не делать. Лучше в ближайшее время вернуть их Гару. Вдруг они очень дорогие. Не хочу быть ему должной. Перед выходом я не забыла нанести на руки золотистую субстанцию на тот случай, если Маркус всё-таки явится закончить вчерашний разговор. А лепка у меня запланирована на более позднее время, пока не расцветёт Смысла в ней всё равно нет. Брабер как раз собирался постучать в мою дверь, когда я открыла её и, сияя улыбкой, вышла в холл. Доброе утро. О, да у нас много новых гостей. Не на утренние часы, народу в зоне отдыха было не то чтобы совсем много, но достаточно. И никого из старых постояльцев, одни новички. Причём среди них я заметила и того вчерашнего вампирчика с немытыми волосами. Ну спасибо, эльф, устроил, блин, рекламу. Моё появление встретили восторженными и удивлёнными возгласами. Очевидно, они здесь ждали именно меня, однако не были готовы, что управляющая появится при полном параде в строго элегантной форме с именной табличкой на груди. Это ещё немного мрачно отозвался гном Видела бы ты, что тут творилось ночью. Внезапно образовалась очередь из желающих заселиться. Часть пришлось развернуть обратно, так как кончились номера, и каждый, каждый новый постоялец спросил про тебя. А где же управляющий? А когда будет? передразнил он. Я то чуть с ума не сошел. И ладно, мы только это. Что еще не так? хмыкнула я ворчащий гном показался мне забавным. Он попыхтел и, оттащив меня в сторону за локоть, прошипел: "Ты знала, что на ночные вызовы отель теперь отправляет меня?" "Ага. И почему не предупредила? Ты хоть представляешь, как я себя чувствовал, когда внезапный вызов выдернул меня в номер, а там на кровати развалился голый вампир Маркус? Я аж онемел." Правда, он обалдел не в пример больше. Я громко расхохоталась. Оскорблённый моим весельем гном аж побагровил. Ну, Яся, ты ж теперь чай мне должна поставлять по первому требованию. Я по твоей вине такой шок пережил. Ты пережил шок? Приподняла я брови, всё ещё улыбаясь. То есть, по-твоему, было бы лучше, если бы меня, сонную выдернула из кровати и перенесло в номер к озабоченному вампиру. уж не тебе говорить мне о пережитом шоке. Под моим выразительным взглядом гном стушевался и потупился, вспомнив о том, как именно я заступила на новую должность. Да ладно, расслабься. Значит, Маркус решил дождаться, пока я лягу спать, чтобы заставить меня врасплох. расплох. Угу. Надеюсь, после твоего появления там Он поостережётся, повторять опыт. а то ишь взяли с эльфом привычку к глашум меня в номере поджидать. Эльф тоже так делал, поразился гном. Ага. Хорошо хоть тогда эмоции до конца не оттаяли. Брабер стал выглядеть еще более виноватым, а потом повеселел и усмехнулся. Видела бы ты лицо Маркуса. Он еще лег так красиво, настроился на приятный вечер, а тут я. Мы рассмеялись уже вдвоём. Мир был восстановлен. Кстати, тебе тут ночью пакет доставили, отсмеявшись, вспомнил Брабер. Я его под стойку засунул. В пакете оказалась аккуратно сложенная форма, выстиранная и выглаженная, которую я вчера оставила у Эльфийк. Очень, кстати. Да уж. Эльфийский сервис нравится мне всё больше и больше. Вот это я понимаю забота о клиенте.